Глава одиннадцатая Кош сидел на капитанском мостике своей яхты, полностью обнаженной. Огромная яхта с выключенным двигателем лишь слегка покачивалась на волнах. Эта часть морского залива, омывавшего Эверглейдс, была пустынной, если не считать чаек. Неудивительно, поскольку вся прибрежная территория принадлежала Кошу. Он смотрел в небо, ощущая собственное одиночество перед лицом необъятной стихии. Вечерние облака переливались всеми оттенками заката, от ярко-красного до темно-фиолетового, словно тело, усеянное кровоподтеками. Кож закрыл глаза, вдыхая запах йода и другой, более резкий, мангрового леса и гниющих в нем мертвых тел животных. «Белый ибис!» — прокричал где-то вдалеке. Коша загнул правую ногу, ступня которой лежала у него на шее, это была поза кобры, и вытянул перед собой. Затем пришел к более сложной позе паука, изгибая конечности под невероятными углами. Расположив их как нужно, он задержал дыхание и застыл неподвижно, как мертвый, про себя отсчитывая секунды. Наконец, вдохнув, привел руки и ноги в нормальное положение, потянулся и встал. Взяв полотенце, он промокнул лоб, потом отрегулировал громкость в наушнике мобильной гарнитуры и произнес «Как там наш контракт с Донано Донатс?» Вопрос был адресован Бартону Фуллеру, адвокату чья розовая физиономия застыла в терпеливом ожидании на экране ноутбука. — Все в порядке? — тут же откликнулся Фуллер. — Генеральный директор принял ваше предложение. — Он подписал контракт? — Да. — Ваша компания оборудует игровые площадки во всех заведениях этой сети меньше чем за полгода. Перед кошем стояли три ноутбука — черный, белый и красный. Белый был предназначен для деловых операций, связанных с легальным бизнесом. Хорошо, забирайте свой процент, остальное переведете на тот же счет, что и всегда. Будет сделано. Кош выключил белый ноутбук и повернулся к черному, в котором отражалась теневая сторона его бизнеса. Здесь, как всегда, тоже не было проблем. Почти. Единственное исключение составляла фотография на экране ноутбука. Он получил ее по электронной почте сегодня утром. В письме не было ни строчки информации, одна только фотография, на которой был изображен врач в белом халате, стоящий на верхней площадке лестницы у входа в клинику. Кош долго рассматривал фотографию. Потом включил красный ноутбук, предназначенный для тайных дел и щекотливых поручений. «Джорди, я здесь». Есть работа для тебя. Я вас слушаю. Джорди всегда был очень внимателен. Редкое и ценное качество у психопата. У меня проблема. С этим гребаным копом Коулом? Нет, с другим человеком. Произошло кое-что непредвиденное. Я хотел бы, чтобы ты им занялся. Вплотную. Когда? Чем скорее, тем лучше. Кто это человек? Я тебя обрадую. Один. Докторишка с семьей. Джорди улыбнулся. Считайте, он уже готов.